Глава десятая. Ведьмы любят бренди, размышляла Агнесса, сидя в своей приемной на первом этаже и напрасно ожидая прихода клиентов. Полдень за окном на цветочной улице бурлила жизнь. Ходили люди, весело перезванивались колокольчики лавочек по соседству. А ее дом, будто черными ведьмами проклят. Тишина. Молчит колокольчик. Подарок Ирен. Может напиться? Все равно никто не придет. Чучело черного ворона устроилось на каминной полке, поблескивая стеклянными бусинками глаз. И зачем она отнесла эту птицу в приемную? Надо было отдать хозяйке. Сидит теперь, смотрит, будто издевается. Думаешь, к тебе кто-то придет? Ведьмы! Глупая! Агнесса вздохнула, посмотрела на часы и с удивлением поняла, что уже вечер. Почти шесть. Пора закрываться. День прошел впустую. «Может, завтра повезет, а?» — спросила она у ворона. «И не мечтай!» — беззвучно каркнула чучело. «Надо выйти на улицу. Пройтись по вымощенным серым камнем улочках в новых туфельках. Поднять себе настроение». Агнеса представила, как выходит из дома напротив балкон лорда Реллера. Наверное, снова сидит там с чашечкой ароматного кофе. В халате. Красивый, уверенный в себе. Курит и радуется тому, что у нее не было ни одного посетителя. Неожиданно по щекам покатились слезы. Сил не осталось даже на то, чтобы отругать себя за непозволительную слабость. С того момента, как Кэрри ушел, обвинив в том, что именно она виновата в крушении его планов и надежд, такого не бывало. Она тогда прорыдала весь день. Она утро дала себе клятву. Больше не заплачет. Никогда. И вот на тебе приехали. И ведь ничего особенного не случилось. Никто не пришел к ней на консультацию в первый день. Смешно. Это же не повод расстраиваться. Так почему же так больно? Спокойно. Это просто усталость. Главное не ругать себя. Дышать, расслабиться перевести мысли в порядок, проанализировать ситуацию, сделать выводы. Потом заварить зеленый чай. И надо куда-нибудь убрать эту птицу. А то этот взгляд... Вдох, выдох, вдох. Когда Агнесса очнулась, за окном уже стемнело. На цветочной улице зажглись фонари. Завтра, завтра она еще раз обойдет магические лавки города, наденет бежевый костюм, удобные ботинки, И вперед. Бродить, насколько хватит сил. А сил у нее много. Будет объяснять, оставлять свои визитные карточки. Она психолог, профессионал. Уговорит, заинтересует. Если грамотно использовать навыки общения, рано или поздно это обязательно приведет к тому, что у потенциальных клиентов появится доверие и симпатия. Может и правда купить несколько бутылочек бренди в подарок. Хотя нет, это уже лишнее. Такой подход мало чем отличается от попытки заплатить за фальшивую лицензию. А вот зайти куда-нибудь выпить немного бренди самой, пожалуй, не повредит. Она этот напиток ни разу не пробовала. Как-то не приходилось. А надо бы, она должна чувствовать клиента, понимать его. Так что, раз ведьмы любят бренди. И плевать на лорда, пусть сидит себе на своем балконе. Наслаждается сигарами, радуясь ее неудачам. Пока. Спустя полчаса Агнесса Пресса вышла на улицу. Элегантный черный костюм, узкая юбка-карандаш чуть выше колена, притали на пиджак, ярко-синие туфли, перчатки в тон. Немного косметики, хорошее настроение. И капризная дверь поддалась с первого раза. Вот что значит «правильный настрой». Женщина гордо стучала каблучками по мостовой, стараясь не смотреть на балкон. Не смотреть. Много чести. В окнах дома напротив было темно. Она заметила это случайно, краем глаза. Просто задела боковым зрением. Бывает. Теплый вечер. Едва уловимый аромат цветов, розовые тени заката на остроконечных крышах. Немного усталые, обвешенные покупками люди спешат домой. Почти у каждого в руках перевязаны черными ленточками деревянные сундучки. Покупки из магических лавок. Значит, бизнес у ведьм процветает. Может, стоит поменять тактику? Ведьмы считают, что психолог им не нужен, потому что у них якобы нет проблем. Что ж, вполне понятно. Однако, как минимум, одна проблема у них есть. Необходимость получить лицензию на следующие три года. Дать взятку не получится. В этом с ней согласен даже лорд Рейлер. Значит, она откроет курсы подготовки, гарантирующие успешное прохождение тестов, и во время этой подготовки составит психологические портреты. Лорд Рейлер не сможет отказать, если она успешно выполнит поставленную задачу. Агнеса зашла в то самое кафе, возле которого был парад цветов. И пусть для лорда Рейлера это заведение недостаточно изыскано. Ее вполне все устраивает. Креветки, зеленый салат и рюмочка Бренти. Как раз то, что нужно после не очень удачного дня. А теперь домой. Спать. Ей необходим полноценный, восстанавливающий сон. Желательно без сновидений. Ее разбудил дверной колокольчик. Сердце тревожно забилось, на ладонях выступил холодный пот. «Бом-бом-бом!» «Дзынь-дзынь-дзынь! Враг! Враг! Враг!» Изо всех сил надрывался подаренный ведьмой артефакт. Так вот оно что! иран говорила, что она почувствует. Но ведь она не ведьма. Так почему? Бом-бом-бом! Дзынь-дзынь-дзынь! Прячься! Беги! Берегись! Спасайся! Враг! Враг! Враг! Бом-бом-бом! «Дзынь, дзынь, дзынь!» Еще мгновение она лежала, замерев, не веря своим ушам, но потом вскочила с кровати и, как была в шелковой сиреневой пижаме, бросилась вниз. «Карр! Карр! Карр!» Ворон едва коснулся щеки, черным, как ночь, крылом. Агнеса пошатнулась, потеряла равновесие и, схватившись за перила, Соскользнула на верхнюю ступеньку. Ш-ш, ша-ш кар-кар кар. -ка Шш-х-а-ш. кар кар. -ка -ка Черный ведьма что это? Пытаясь унять дрожь в ногах, Агнесса встала. Подошла к стене и стала искать выключатель. Свет. Ей нужен свет. Ха-ш-! Ши-ха-кар-карр. Вот он. Щелк. А-а-а! А-а! Мама! Какими бы ни были отношения с родителями, в критической ситуации все зовут маму, особенно женщины. Ма- Внизу у лестницы кишили змеи. Ядовитые твари не вползли к ней в спальню и не придушили лишь потому, что неизвестно откуда взявшийся огромный черный ворон летал, не давая им это сделать. Блеснули черные бусинки. Ворон, ну, конечно, чучело с каминной полки, но это... это невозможно. Агнессе было очень страшно. Змеи, шипя и извиваясь, гипнотизировали. Но она все же смогла оторвать от них взгляд, чтобы посмотреть туда, где... Так и есть. Чучело исчезла. Оно... Оно ожило? Нет. Это... Это... Все ясно. Это сон. Дурной сон. Ночной кошмар. Был тяжелый день. Больше никакого бренди. Ведьмам нравится. Вот пусть они его пьют. А она не ведьма. Вдох. Выдох. «Вдох!» «Сейчас!» «Сейчас она проснется!» «Надо только ущипнуть себя по побольнее и...» «Ш... шиха...» «Кар... кар... кар...» Ворон спикировал чуть ниже, клюнул змею в голову, едва успев взмыть вверх. Внезапно Агнеса поняла, что это не сон. Это ловушка. Ворон не сможет спасать ее все время». Его силы на исходе, а змей с каждой секундой становится все больше. Она подбежала к окну, распахнула створки и, что есть мочи, закричала. «Помогите! Слышите! Кто-нибудь! Помогите! Пожалуйста!» В ту же секунду дверь балкона соседнего дома со звоном распахнулась, стекло посыпалось вниз, а ее само потащило вверх, прямо по воздуху. «Тише! Тише!» Знакомый голос над головой. Сильные теплые мужские руки укутывают в мягкий халат. Запах вишни и... губы. Его губы прижались к ее губам, даря восхитительное чувство защищенности. Она обвела руками шею мужчины, прижимаясь всем телом. Сильнее, сильнее, еще сильней. Она этого хочет. Хочет. «Так что случилось?» Огне сочнулась. Поняла, что происходит. Она стоит на балконе соседнего дома. Дома лорда Реллера. В шелковой пижаме, закутанной в его халат. И целуется. Там змеи. Только и смогла сказать. Лорд нахмурился, не выпуская ее из объятий. Мужчина был в брюках. Рубашку маг накинуть не успел. Слишком неожиданно все произошло. Агнесса очень старалась не смотреть, но... Это невозможно. Лорд Рейлер невозможно хорош. Забери ее черные ведьмы. Странно, ничего не чувствую. Не думайте же вы, что я выдумываю. Агнеса нахмурилась. Нет, кто-то хорошо подготовился. И этот кто-то знал, что я буду рядом. А Агнесе стало стыдно за истерику. А оставайтесь здесь, бросил маг. Проводил в спальню и через мгновение вышел из гардеробной полностью одетый. дом закрыт на ключ никуда не выходите маг окинул насмешливым взглядом растрепанную испуганную женщину в его халате и исчез в первое мгновение он подумал что она ему снова снится странно но ни злости ни раздражения это не вызвало скорее наоборот приворожила как и есть приворожила ведьма Ладно, потом. Он разберется со всем этим потом. Сейчас гораздо важнее узнать, кто же такой безрассудный решился напугать их неугомонного психолога. Это не он, не его сотрудники. Неужели девушка успела настолько разозлить ведьм? Хотя это могла. «Что ж ты не уберег девочку? Поселился он тут, напротив, следит. Что ж не уследил-то, а?» Раздался свистящий шепот. Стоило ему переступить порог дома, арендованного прессцы. Маг отскочил, вскинул руку. На кончиках пальцев вспыхнули искры атакующего заклинания. Из темноты, не обращая на это никакого внимания, медленно вышла старая ведьма. Пресцила Моран. Ведьма, за которой он следил. Да уж, кто за кем. Ведьма словно сошла с пожелтевших страниц старых сказок. Всклокоченные седые волосы, горящие глаза, крючковатый нос. Даже черный ворон сидит на плече. «Хотите сказать?» – лорд слегка поклонился. «Не ваших рук дело!» «Нет!» – ответила ведьма, поглаживая дернувшегося было от возмущения ворона. Лорду реллеру показалось, что если бы не хозяйка, этот монстр набросился бы и выклевал ему глаза. «Тогда кто?» «Ты у нас маг, вот и ищи!» Лорд Рейлер нахмурился. «Откуда всем про него все известно? Не городок, а тайный сыск какой-то». Под пронзительным взглядом старухи он ощущал себя мальчишкой. «Да, давно с ним такого не было». Ведьма хрипло рассмеялась, словно прочитала его мысли, что разозлило лорда Рейлера окончательно. «Пора навести порядок в этом Лидоре». Психологи привораживают, ведьмы разоблачают и издеваются, лицензии получают за взятки. Шабаш какой-то. Что здесь произошло? Строго спросил маг. Колдовство. Черное. Сильное. Хотели девочку извести, но я не дала. Почему вы заступились за нее? Лорд трейлер удивленно приподнял брови. Приехавшая из столицы психолог Мало того, что чужая Она не ведьма А ведьмы, как правило, стоят горой лишь за своих И потом она Та, что вроде как должна помешать Приобретать лицензию за деньги Да ее все ненавидеть должны Хотя Судя по тому, что тут творится Видимо, так оно и есть Но покровительство самой Моран С чего вдруг? С одной стороны Он злился на прессе, что его приворожило. моран, что просто издевается над ним. С другой, он мог потерять Агнесу навсегда. При мысли об этом зажимало сердце, которое у него, оказывается, было. «Это мой дом», – просто сказала ведьма. «И я не позволю творить здесь что-либо. Со мной несогласованное Воздействие было ведьминское. Ведьма опустила голову. Что? Мысли о том, что она все-таки в чем-то замешана, что-то скрывает или кого-то покрывает, пронеслись в голове, но... Я не поняла толком, кто это был. И не ведьма, и не маг. Или и ведьма, и маг. Не знаю. Ведьма и маги не могут сливать свои силы в одну. Он торжественно проговорил постулат, что во всех учебниках по магии выведен золотыми буквами. И замер. А если у кого-то все-таки получилось? И именно поэтому им никак не удается отловить виновника или виновников, что будоражит королевство, толкая его к новой гражданской войне? Я пришлю экспертов. Лорд Рейлер поклонился при сцеле Моран и взглядом приказал двери открыться. Дверь вопросительно скрипнула, словно спрашивая хозяйку. И лишь после короткого кивка старой ведьмы открылась.